Глаз в пустыне. Упавший гигант умер, конечно, но не скоро. До этого она, Порше и ее родичам не удавалось думать об этом создании иначе, чем она. Жила в плену, питаясь тем ограниченным ассортиментом продуктов, которые согласно была употреблять в пищу, глядя сквозь полупрозрачные стены, в которых ее держали, поднимая взгляд к открытому верху загона, где собирались ученые, чтобы за ней наблюдать. Мертвых гигантов препарировали и обнаружили, что почти все их внутреннее строение идентично мышам, за исключением пропорции конечностей некоторых органов. Сравнительный анализ подтвердил гипотезу о том, что живой гигант, вероятно, самка, по крайней мере, по сравнению с ее меньшими эндоскелетными кузинами. Споры относительно ее назначения и смысла относительно того урока, который должно было преподнести появление такого феномена, Длились многие поколения в течение всего долгого срока жизни этого существа, да и потом тоже. Ее поведение было странным и сложным, но она казалась немой. Не демонстрировала жестов или вибраций, которые можно было счесть попыткой речи. Некоторые отмечали, что когда это существо открывало и закрывало рот, хитро устроенная паутина улавливала странное бормотание, такое же, какое можно ощутить, когда соударяются два предмета. Эти колебания распространялись по воздуху, а не по нитям или почве. Некоторое время это выдвигалось как гипотетическое средство коммуникации, порождая немало умных дискуссий, но в итоге победило осознание абсурдности такой идеи. Ведь использование одного и того же отверстия для еды и общения очевидно неэффективно. Пауки не совсем глухие, но их слух тесно связан с прикосновениями и вибрацией. Высказывание гиганта, все частоты человеческой речи для них даже не шепот. Как бы то ни было, переносимые воздухом вибрации постепенно появлялись все реже, и в конце концов пленница перестала их производить. Было высказано предположение, что существо смирилось со своим заключением. Спустя два поколения после захвата пленницы, когда события, связанные с ним, уже перешли в нечто, напоминающее теологию, один из служителей заметил, что гигант двигает своими конечностями, ловками, суплапками, которыми пользовался для работы с предметами, так, будто имитирует сигнализацию педипальп. Можно было подумать, что это попытка изображать базовую визуальную речь пауков. Последовала новая вспышка интереса, масса визитов из других гнезд и обмен пониманиями для просвещения следующих поколений. Достаточное количество экспериментов показало, что гигант не просто копирует увиденное, но способен связывать с символами определенное значение, что позволяло ему просить пищу и воду. Попытки коммуникации на более сложном уровне не удались из-за его неспособности изобразить или понять что-то сверх самых примитивных символов. задачи ученые на основе многолетних исследований пришли к выводу, что гигант, видимо, очень простое существо, видимо, созданное для выполнения работ, рассчитанных на его громадные размеры силу, но не более сообразительное, чем жук паусины или плевуна, а может даже менее. Вскоре после этого гигант умер. Видимо, из-за какого-то недуга, его тело также было препарировано и изучено и сопоставлено с генетическими записанными пониманиями, возникшими на основе исследования первых мертвых гигантов, проведенного многими поколениями ранее. Предположения относительно его исходного предназначения и его связи с посланником продолжали выдвигаться, и по самой распространенной теории посланнику на небесах служили именно такие гиганты, выполнявшие для него необходимые работы, следовательно, Много лет назад, отправляя своих тупых представителей, посланник имел намерение выразить некое одобрение. Наследование понимания несколько ограничивало способность пауков к мифологизации собственной истории. Однако идея о какой-то связи между их победой над муравьями и прибытием гигантов уже укоренилась. Однако к моменту смерти этого последнего гиганта мир паучьей теологии поколебало очередное откровение. Существовал второй посланник. К этому моменту война с муравьями давно закончилась. Стратегия паусинов успешно применялась против колонии одной за другой до тех пор, пока пауки не вернули влияние муравьев в рамки их первоначальной территории, где когда-то древняя порша ограбила их храм, похитила их идола и сама об этом не подозревая принесла своему народу слово посланника. Ученые народа пауков были резко против перепрограммирования муравьиной колонии, как это было сделано с ее различными ответвлениями и экспедиционными силами, потому что тогда их уникальные способности были бы потеряны, а пауки не остались слепы к тому прогрессу, который был запущен с развитием колонии. В результате этого последовали годы сложных кампаний, со значительной потерей жизней, пока муравьиную колонию не поставили в такое положение, что сотрудничество с соседями-пауками стало самым благоприятным образом действия, после чего колония муравьев без всякой злопамятности или недовольства из непримиримого врага превратилась в услужливого союзника. Пауки моментально начали эксперименты по использованию металла и стекла. С их острым зрением исследования света, преломления и оптики быстро шли вперед. Они научились применять тщательно выделанное стекло, чтобы расширить свое поле зрения в области микро- и макрооптики. Старое поколение ученых без проблем передало свет своих знаний новому поколению, которое обратило свои улучшенные глаза на ночное небо, более детально рассмотрев посланника и устремило свой взгляд дальше. Поначалу считалось, что новое послание исходит от самого посланника, однако астрономы быстро рассеяли это заблуждение. Сотрудничая с храмовыми жрицами, они обнаружили, что теперь в небе есть еще одна подвижная точка, способная говорить, что она движется медленнее и странно неравномерно. Постепенно пауки, начиная составлять картину своей Солнечной системы относительно собственного дома, его спутника и посланника, Солнца и внешней планеты, у которой тоже имеется орбитальное тело, отправляющая свой собственный, отдельный сигнал. Единственная проблема с этим вторым посланием заключается в том, что оно не поддается пониманию. В отличие от стройных и абстрактно красивых числовых последовательностей, которые стали сердцем их религии, новый посланник транслирует только хаос, изменчивый, непостоянный, бессмысленный шум. Жрицы и ученые выявили его закономерности, записывали в своей сложной системе из узлов и точек расхождения, но не смогли извлечь из них никакого значения. Годы бесплодных исследований привели к ощущению, что этот новый источник сигнала является некой антитезой самому посланнику, каким-то почти злонамеренным источником антропии вместо порядка. В отсутствие новой информации ему приписывались самые разнообразные странные намерения. Затем, многие годы спустя, второй сигнал перестал изменяться и остановился на одной повторяющейся передаче. Вновь и вновь. И это опять привело к множеству предположений по всему ставшему всепланетным свободному объединению жрецов-ученых. В сигнале снова и снова искали смысл, потому что, конечно же, послание, повторенное снова и снова столько раз, должно быть важным. Возникла одна странная школа мысли, которая выявила в сигнале какую-то потребность и изящно вообразила, что там, через немыслимое пространство, между их миром и источником этого второго послания, что-то потерянное и отчаявшееся молит о помощи. А потом настал день, когда этот сигнал прекратился, и озадаченные пауки остались смотреть в небо, которое внезапно обеднело, но не могли понять, почему.